Глава одиннадцатая. Железный список. Однако сомневался Колосов напрасно. Список появился. И скорее, чем Никита думал. Это был истинный образец оперативного творчества. Несколько листков бумаги, столбики цифр, номера и рядом перечень фамилий. А к ним рапорт комментарий на девятнадцати страницах, набранный на компьютере с приложенными фотоснимками сведерка придирчиво изучил бумаги и потом воскликнул. «Да тут все ясно, как день!» «Это окончательный вариант или будут какие-то дополнения?» съязвил Колосов. Но коллега ответил вполне благодушно. «Вариант окончательный, а дополнения будут. Как не быть, Никита. Все тут как по нотам». Фамилии жильцов, номера квартир, этажи, метры, справка из домуправления. Вот, показания техника смотрителя. Он алчно потер руки. Дом у нас девятиэтажный? Чудненько. Тогда, согласно собранным данным, начинаем отсчет. На первом этаже магазины, обувной, цветочной, продуктовый. Раньше вроде один магазин смена был, а теперь вон их сколько. Ставим первому этажу знак «минус». Согласно справке из Дома управления, квартиры на втором и третьем этажах после капитального ремонта выкуплены фирмой по продаже недвижимости «бонус» и сдаются в аренду под офисы. Все площади пока свободные, заявок на аренду не поступало. Совсем чудненько. Ставим еще два минуса. Так, теперь четвертый этаж. А вообще какие в этом доме квартиры? Сколько двухкомнатных, трехкомнатных, однокомнатных? Не гони! Все по порядку. Значит, на четвертом этаже квартиры, тут вот написано, со стандартной планировкой. Это что значит? Есть и нестандартная планировка, пентхаусы, что ли? То значит, что перестройки не подлежали. Две двухкомнатные квартиры на этаже. Трехкомнатная и однокомнатная. Кто в них проживает? Трехкомнатную квартиру под номером 9 занимает семья Тихих. Муж, жена и двое детей 13 и 17 лет. Разнополые дети, пацан и девочка. Муж Тихих — Станислав Леонидович. Жена Тихих — Евгения Игоревна. Дети Ольга и Леонид. Квартира приобретена через агентство недвижимости банка «Социум Траст». Купили, значит, они эти. Тихие квартиру после ремонта название у банка что название чем оно тебе не по вкусу так за Колосов пожал плечами что за банк столичный региональный офиса случаем в палашовском переулке не имеет да какая нам разница а, -а, -а вот ты куда клонишь сведерка махнул рукой ладно это выясним далее по списку ага Эти вот как раз голубчики из нашего первого рапорта. Двухкомнатную квартиру под номером десятым занимает семья из двух человек — Гринцеры. Надежда Иосифовна и Алла Борисовна, мать с дочерью. Так, первая — двадцать девятого года рождения, бабулька уже. Вторая — с пятьдесят девятого. Не замужем? Нет, девица пока еще. Чудненько. С ведерко? поднял голову и остро взглянул на Колосова. Так смотрит, прицеливается ворона, узрев на тротуаре хлебную корку. Ставим плюс этой Алле Борисовне. Второй плюс. Тихим ты забыл поставить. Там жена по паспорту с какого года? Это самая Вероника Игоревна. Евгения Игоревна? Она у нас шестидесятого, но она вроде замужем. «Ставь плюс, это еще ничего не значит», — распорядился Никита. «Еще женщины в списке есть?» «Только перечислять ведь начал!» «Соседка их из однокомнатной двенадцатой квартиры с четвертого этажа. Герасименко Светлана Михайловна, семидесятого года рождения, разведенная, проживает вместе с сыном Павлом шести лет, крапуз еще». Так, тут вот пояснение в рапорте. Квартира перешла к этой Герасименко в наследство от родителей. Приватизированная жилплощадь предоставлена сразу же после капремонта. Въезд осуществлен. А до того, где эта Герасименко проживала, у мужа? Установим. Не сразу Москва строилась. Далее по списку продолжаю. Жилец из одиннадцатой двухкомнатной квартиры с четвертого этажа. Сажен Евгений Павлович. Это тоже из нашего первого рапорта. По сведениям Жека, квартира приобретена им через строительную фирму «Ваш дом». Вот ведь есть такие фирмы, квартиры своим сотрудникам приобретают. А тут семь лет в коммуналке болтаешься. Чего тут про этого Сажина так много написано?» Колосов заглянул в рапорт. Это насчет того, что документы на прописку сначала по этой квартире на двух человек в паспортный стол и Жек поступили на самого Сажина и его мать пенсионерку 32 -го года рождения, но прописан был только он один. Почему? Умерла старушка накануне новоселья. Сведерка придвинул к себе справку из паспортного стола. Так, с четвертым этажом все. Пятый этаж. Что у нас тут? Кому принадлежит квартира, где был найден труп Бортникова? Быстро спросил Никита. С пятым этажом все так же, как и с шестым. Трехкомнатные квартиры и примыкающие к ним двухкомнатные перепланируются в одну. На пятом этаже обе квартиры, в том числе и эта наша нехорошая. У нее теперь общий номер, пятнадцатый, выкупленный после капремонта фирмой «Соцгарант». Что? Тут так и написано? фирмой «Соцгарант», которая и получила разрешение на перепланировку. Кроме того, фирма владеет и оставшимися свободными на этих этажах квартирами издает их в наем. Значит так, на пятом этаже квартира однокомнатная под номером 13 сдана сроком на год с уплатой всех налогов гражданке Вишневской Алине Измайлне «25 лет». «Чудесно, чудесно! Еще один плюс в нашу женскую коллекцию, как и по Не москвичка она, что ли, эта Вишневская?» «Уроженка города-герой Одессы! Ба! Одесситочка!» «Никита, напомни мне, я тебе такую историю расскажу, как мы с Сашкой Ивановым и Эдиком Коробкиным в Одессе отдыхали». Коробкин-то сам оттуда, у него там приятелей. Ну и, конечно, девочки были. Одну я до сих пор забыть не могу. Она художественной гимнастикой занималась. Фигура, Никита, фигура! «Кем эта Вишневская работает?» — оборвал воспоминания друга Никита. «Так». Документы по временной прописке, отметка о регистрации. Так, насчет работы ничего, будем выяснять. Это ж только основа пока. Что-то цепляешься к каждому слову. Сведерка даже обиделся. Что у тебя за мания такая? Сразу за горло брать. Вынь да положь. Значит, ставим по десяточке плюс. Во второй двухкомнатной квартире на пятом этаже кто проживает? Пока никто. Сдается она, все той же фирмой соцстраст». Это банк Социум Траст, а фирма Соцгарант. Один черт! сведерка хмыкнул. Назовут же, мозги засохнут запоминать. Теперь на шестом этаже у нас. Так что же выходит? На пятом, кроме этой Вишневской, других жильцов нет! перебил его голосов. Там, на месте происшествия, твои ее просили тогда, что она сказала? В первом рапорте среди опрошенных ее фамилия не значится. «Я потом участкового вызову. Спрошу». Сведерка тяжело вздохнул. На шестом этаже девятнадцатая квартира сдается этой же фирмой супругом Васиным, Николаю, тёзке моему Николаевичу, и Дарье Валентиновне. Сопляки какие-то, супруги эти. Он с восьмидесятого года, а она с семьдесят седьмого. Молодожёны, что ли? Скорее всего. От предков, наверное, сбежали. От тёщи. Однокомнатная у них. А двухкомнатную квартиру под номером 20 на шестом этаже занимает некто Алмазов Олег Георгиевич, тоже молодой, 30 лет. Тоже приезжий? Нет. Тут вот справка из дом управления. В селении она уже ранее приватизированную жилплощадь. Это его квартира, собственная. Он до ремонта в этом доме проживал. Вот тут копия свидетельства о смерти. Раньше он проживал вместе с матерью. Перед Новым годом похоронил старушку. Теперь, как и этот Сажен с четвертого этажа, один двухкомнатную занимает, и оба не женаты. Дальше давай. Колосов чувствовал, что все это перечисление неизвестных фамилий, номеров квартир и числа комнат начинает уже действовать ему на нервы. Они дошли только до седьмого этажа, а ведь их девять. Мамочка моя родная. Седьмой этаж. Тут все квартиры заняты. Две квартиры на момент убийства временно пустуют. Погоди ты, не перебивай, сейчас все объясню. Семья Слоновых из 21-й, двухкомнатной, в длительной командировке с выездом за рубеж. Он сотрудник МИД, этот Слонов. В сентябре они вселились, а в ноябре уже уехали. А пенсионер Бятичев, 1915 года рождения, из 22-й квартиры, тоже двухкомнатной. Господи, да сколько же лет детку! Он находится на реабилитации в госпитале ветеранов войны. Дай бог ему здоровье, конечно, но по нему и по этим слоновым ставим мы минусы. И остается у нас на седьмом этаже. Кто? Трехкомнатную квартиру номер двадцать три занимает семья Зотовых. Ага, снова знакомые лица из рапорта. Целый выводок. Зотов Федор Семенович, Зотова Зоя Алексеевна, Зотова Клавдия Захаровна. Зотов Игорь Федорович. Женщинам по сколько лет? Одна Зоя с 59-го. Свекровь ее Клавдия, 69 лет. Игорю 18 полных уже. Военком по нём скучает. Весну, видно, в армию забреют, если не отмажется. Ставлю по зотовой Зое плюс. Старуху игнорируем, так? И переходим к однокомнатной квартире. Последней в нашем списке. Как последний? удивился никита у нас же еще два этажа на восьмом и девятом согласно справке из жека квартиры не заселены там до сих пор продолжается ремонт ползет гад как и у нас тут нервы тянет ты что недоволен я обеими руками перекреститься готов за этот их ремонт а ты сведерка усмехнулся Значит, в однокомнатной квартире у нас проживает некто Литейщиков, Валерий Геннадьевич, 42 двух лет, вселен на основании решения отдела при префекте округа. И по Литейщикову этому есть, Никита, кое-какая информация, но об этом чуть позже. Ну вот мы и познакомились со всеми. Что молчишь, а? Думаю. Колосов забрал железный список, начал просматривать фотоснимки. Успели уже отщелкать. Что ж, так оно, конечно, лучше с иллюстрациями. Копию сделай мне с этой писанины. Думаешь, гадаешь, кто из них сообщник? Сведерка закурил. На наше счастье, баб, не так уж и много. Старухи не в счет, так что. Но вообще я с тобой солидарен. В чем ты со мной солидарен? В том, о чем ты думаешь с таким кислым видом. Сведерка усмехнулся, выпустил дым что без хорошего агента по этому делу работать, конечно, можно, но сложно. Но пригласим мы этих жильцов и жиличек одного за другим на допрос. Здрасте, здрасте, хорошая погода. А вы по убийству какую-нибудь информацию располагаете? Нет, что вы, откуда? И про денежки в чемоданчике ничего не знаете? Ничего. Всё, аривидерчи. И с обыском, с обыском. Сведерка пристукнул кулаком по столу. «Никому ведь не сунешься! Пошлют!» «А у тебя что, есть хороший агент?» — спросил Никита. Светерка снова усмехнулся. На этот раз горько. Оглядел стены разоренного ремонтом отделения милиции и приставил себе к виску указательный палец, точно дуло пистолета. «Бах!» «Копию мне сделай, не забудь, и фотографии я на время заберу. Ненадолго», — сказал Никита. Свидерка поднял брови, даже так, как и в старые добрые времена они с колосовым понимали друг друга с полуслова.